Пролог. Он спал уже не один десяток лет. Засыпал на отходном земляном столе, просыпался от толчков силы. Видел сияющие алым, по-прежнему, как в самом начале ритуала, знаки. Снова засыпал, снова просыпался. Снова, снова, снова. Цеплялся за осколки памяти. Имя. Лица родных, работа, сила, и вспоминал себя. Удерживался от падения в бездну. Уговаривал себя потерпеть ещё чуть-чуть. Вот завтра, вот послезавтра он наверняка умрёт. Отчалит в долгожданное небытие. Верить удивительным образом получалось. Умереть тоже удивительным образом пока нет когда же сила-то в нём, наконец, кончится. Он же нарочно последние лет двадцать жил на материке, подальше от питающих силой островов, и очень, очень много работал. Когда из-за резкой вспышки силы, случившейся сотни лет назад, северный материк раскололся на четыре крупных части, вокруг них возникло то, что после люди назвали чудесными островами. Вокруг каждой новой земли несколько цепочек островов, полных силы, мощной, чудесной. На материках люди остались без неё, почти. А вот на островах купались в селе, пили её как воду и пропитывались так, что после смерти не могли умереть сила не отпускала, привязывала душу к мертвому телу, держала, мучила. Умирать тем, кто много работал с силой, получалось лишь на сонных островах. И то не сразу. Десятки или уже сотни лет прошли, а знаки все вытягивали из него остаточную силу. Вытягивали, вытягивали, и по-прежнему были яркими, тёплыми, как всегда, когда усердно работали, как всегда, когда им предстояло выпить очень много силы. Он сел и огляделся. Тёмный склеп, мерцающий красными знаками круглый отходной стол, багряные факелы и нити корней на стенах. А его зовут... А как его зовут? Это обязательно надо вспомнить. Нельзя забывать. Нельзя превращаться в безумное чудовище без памяти. Нельзя. Вещен. Да, так он звался живым. В деда пошел, как в деда и назвали. Вещен, сух. И всю жизнь он прожил и проработал на ремесленных островах в единственном месте, где создавали амулеты, которые работали на материках. Все чудеса островов принадлежали лишь им. Увези на материк живую книгу с грифельных островов или убивающую землю сонных, или камни сил с горных, и на материке обнаружишь, что привез просто книгу, просто землю или просто камень, без чудес. А они, ремесленники, научились вшивать в амулеты капли силы, и люди, их принявшие, становились чудесниками, которые творили чудеса небольшие, зато везде. Да, островные были сильнее, но могли творить лишь у себя дома, лишь питаясь от родной земли. Нельзя это забывать, — строго напомнил он себе, укладываясь на отходной стол. Историю. Себя. Родных. Дедов. Родителей. Жену. Дочь. И если ему опять не повезет, то он, Вещин, хотя бы не проснется чудовищем. Хотя бы.